аквариумом в детстве. Тот вечно зарастал тиной почище любого болота. Однако долго наслаждаться картинами рывья жизни Полуянов не стал. Прихватил кружку с кофе и отправился в холл. — Что-то не так? — бросилась к нему девушка-администратор. — Все замечательно, — заверил ее Дима. — Просто хочу узнать, кому спасибо говорить за такую красоту. — Это все наш директор, — гордо отозвалась собеседница. «Но у вас вроде два директора. Истомина и Базанова, правильно?» Изобразил удивление Дима. Однако администраторша уверенно парировала. Истомина только денег дала, ну и с рыбками помогает. А все остальное Юлия Аркадьевна делает. «А сегодня она на месте?» Забросил удочку Полуянов. «Хочу ей личный респект выразить». «Базанова всегда тут», — улыбнулась администратор. «Только у нее сейчас клиент». Встретив недоуменный Димин взгляд, она объяснила, «Юлия Аркадьевна мастер маникюра и очень хороший. Когда есть время, продолжает работать, не хочет квалификацию терять». «А я тоже хочу сделать маникюр». К Юлии Аркадьевне очередь, на месяц вперед, покачала головой администратор. «Но пара минут у нее, наверное, найдется». Она нажала кнопку внутреннего телефона и, бросив мимолетный взгляд на журналиста, понизила голос». Однако Полуянов все равно услышал. — Юлия Аркадьевна, вы клиентку уже замочили? Дима, не удержавшись, фыркнул. Администраторша виновато стрельнула в него глазами, положила трубку и объяснила. — Извините, профессиональный жаргон. — А еще мастера маникюра клиента могут отпилить и зарезать. Раздался вдруг веселый голос из-за его спины. Полуянов обернулся и опешил. Изабель, помнится, говорила, что ее компаньонка по бизнесу страшнее войны. Однако перед Димой стояла удивительно эффектная, ухоженная, стильная женщина. Да, мулаточка превосходила свою напарницу по юности и красоте. Зато в глазах Базановой светился ум, играла хитринка. Полуянов сразу понял из подобной штучки, вытянуть сведения в темную никак не получится. И обезоруживающе улыбнулся. Юлия Аркадьевна, я хотел вашему салону и лично вам кучу комплиментов наговорить. Ну и заодно пару вопросов задать. Я вообще-то журналист. Дмитрий Полуянов из газеты «Молодежные вести». О, издание серьезное. Подняла бровь Базанова. Потом осторожно произнесла. А на какую тему вы пишете? К индустрии красоты она отношения не имеет. «Да я и вообще не уверен, будет ли статья», — честно признался Дима и, понизив голос, добавил. «Я хотел поговорить про вашу компаньонку, про Изабелли Стомину». По лицу женщина промелькнула гримаска неудовольствия. «Хорошо», — кивнула она. «Давайте после вашей стрижки поговорим». Когда Полуянов, похорошевший, помолодевший, благостный, Вышел из кабинета лауреата международного конкурса Теодора. Базанова уже ждала его в холле. «Пойдемте в мой кабинет», — поманила она Диму за собой. Кабинет оказался крошечным, чистым, без единого изыском. Еще одно очко в пользу умной, неординарной женщины. Полуянов устроился в кресле для посетителей, пробежался глазами по комнате. На стеллажах аккуратные рядки папок, Калькулятор, блокнот, телефон лежат на столе равнех редком. На подоконнике вместо цветов финансист драйзера. Я специально так кабинет убираю, чуть виновато улыбнулась Базанова. На работе считают цветочком с рюшками не место. Ну, вы ведь не заводом управляете, а салоном красоты? возразил Дима. Без разницы, чем управлять. В бизнесе правила одинаково жесткие. Поправила она и добавила с еле уловимым презрением. Я, Изабел, иногда даже завидую. Как она может до такой степени в облаках витать? Взять хоть этот ее океанариум. Да, красотище, Десять тысяч литров. Но мы-то по ценам в эконом-классе работаем. Не окупится ее рыбье королевство никогда в жизни. А все эти разговоры, что клиенту достаточно один раз увидеть наших рыбок, и он будет ходить только к нам, считаю полной чушью. Не в рыбках дело, а в мастерах. Но музыку-то заказывает тот, кто платит. Вот и приходится идти навстречу. Иногда. Вы давно знакомы?